с какими мучениями я писал свою статью. Никогда не думал, что так тяжело писать об убийстве. Если бы речь шла о ком-то другом, можно было бы вовсю подпустить драматизма. Теперь же все попытки высказаться витиевато смотрелись нелепо, ибо о своих истинных чувствах я написать не мог. Страх, паралич и это ужасное зрелище – три изуродованных пальца. Передавая рукопись Хуго Сундину, я был отнюдь не в восторге от результата. «Черт, да что с тобой, парень? Ты что, пишешь для газеты «Армии спасения»?» принялся ворчать он, недовольный тем, что новое убийство испортило ему воскресный вечер в кабаке с Грогом. «Где драматизм, свежий взгляд очевидца? Ты можешь куда лучше!» «Только не сегодня, Хуга», упавшим голосом выговорил я. Он поднял на меня глаза. «Ты в шоке? Да, ты что-то сам на себя не похож». «Прости за каламбур, ты бледен, как покойник!» Он ухмыльнулся желто-коричневыми зубами и пропитанный слюной окурок чуть не вывалился из уголка рта. «Но шутки в сторону. Статья, написанная в полсилы, все же лучше, чем ничего. Иди домой и ложись спать!» Занятый своими мыслями, я побрел в сторону дома. Когда я вошел в подъезд, у меня возник внезапный импульс. Повинуясь ему, я вышел во двор к машине Бенгта, Так как обычно, не была заперта, а я знал, что в бардачке у него лежит фонарик. Немного повозившись, я открыл багажник и посветил внутрь. Во второй раз за этот день грудь сдавила. На резиновом коврике на дне багажника я обнаружил ржаво-коричневые следы. Кровь. Ноги подогнулись. Захлопнув багажник, я тяжело опустился на бампер. Вблизи места убийства видели светлую машину. По мнению полиции, Альф Экман подрался, прежде чем получить смертельный удар. Эти пятна возникли, когда потом вывозили тело. В ту минуту я пожалел, что не последовал совету Бенгта не совать свой нос в чужие дела. Тогда бы я пребывал в счастливом неведении, а сейчас я, возможно, стал носителем страшной тайны. Мой лучший друг и товарищ совершил двойное убийство — Я был настолько занят своими размышлениями по поводу роли Бенгта в «Двойном убийстве», что не услышал шагов в темноте. Поэтому я подпрыгнул на полметра в воздух, когда чей-то голос произнес у меня над духом: «Чего ты тут сидишь?». Тень, стоявшая передо мной, оказалась Бенгтом. «Просто вышел подышать, прежде чем лечь спать», — растерянно пробормотал я. «Не хочешь поехать на место убийства?» спросил Бенгт, открывая дверь машины. Хотел съездить туда, прежде чем написать последнюю на сегодня статью. Хуга требует самых свежих материалов. Я вежливо отказался, и мы расстались. Светлая машина растаяла в темноте. Войдя в квартиру, я тут же заметил, что запасные ключи висят на своем обычном крючке в коридоре. Ирма немножко прибралась, за что я был ей безгранично благодарен. В остальном же никакой радости по поводу прожитого дня я не испытывал. Улегшись в постель, я долго лежал без сна. Заснуть просто не представлялось возможным. Стоило мне закрыть глаза, как тут же перед глазами вставала все та же картина, три изуродованных пальца на фоне зеленого мха. Я выпил пиво, принял таблетки от головной боли, пытался и так, и эдак, но лишь забылся ненадолго в тревожном полусне. Я слышал, как вернулся Бенгт, и вскоре за стенкой зазвучал его негромкий храб. На следующий день я поднялся не то чтобы с бодрой песней на устах. Развернул газету и счел, что мы вполне справились с ситуацией. Хуга вставил на полосу мое фото и подобрал подходящий заголовок. Дескать, только благодаря сотруднику нашей редакции убийство вообще обнаружили. Как они все всегда преувеличивают, эти журналисты подумал я. В некоторых местах он переделал мою рукопись, добавив ярких деталей. Пока я читал, зашел Бенгт в пижаме. «Неплохо, правда?» произнес он тоном, напоминавшим о прежнем Бенгте. Однако я тут же внутренне закрылся, как улитка в ракушке. «В последнее время все было немного странно, мы как-то отдалились друг от друга. Ты накопал обо мне много всякого, что требует разъяснений». Он задумчиво оглядел меня, молчаливо сидящего в постели. Настало время поговорить на чистоту и раскрыть друг другу наши тайны. «У меня нет от тебя тайн», — негромко ответил я. Бенгт сделал вид, что не услышал мои реплики. «Весь день мы заняты в газете. Но что скажешь по поводу ужина в таверне Брубио сегодня вечером? Разумеется, я плачу. У них вкусно готовят, и ты сможешь выпить». Таверна находилась в паре миль от города. Большая часть дороги туда проходила через густой лес. «Ну, что скажешь, чревоугодник?» «Само собой», — кивнул я. «Я готов». Кислый Карлсон проводит конференцию в 6 часов. «Поедем сразу после нее, поужинаем за пару часов и еще успеем вернуться и доделать вечернюю работу. Сейчас мне надо бежать. Из-за этого нового убийства все остальные дела оказались заброшены». В дверях Бенгт обернулся. «Не рассказывай никому о том, что мы едем в Брубю. Это наше личное дело». Я услышал, как он захлопнул за собой входную дверь. Сам же я остался лежать в постели. Не настолько же Бенгт сумасшедший, чтобы применить против меня насилие. Возможно, он думает, что я знаю больше, чем говорю. Я пытался отогнать эти глупые мысли, но они упорно возвращались. Можете называть меня трусом, но я и правда испугался. Где два убийства, там и третье. Тут у меня возникла идея. Лично мне она показалась блестящей. К тому же давала мне возможность взять маленький личный реванш. Я позвонил Дану Сандеру. «Привет, Йоран!» – неестественно бодро заорал он в трубку. «Собирался позвонить тебе еще вчера, но помешало это новое убийство. Меня не покидает чувство, что я должен перед тобой извиниться. «Ты наверняка думаешь, что я вел себя в субботу вечером, как последняя сволочь!» «Да, именно так я и думал». «Прямо не знаю, что за бес в меня вселился», — продолжал он. «Я был немного выбит из колеи и перебрал. От всей души прошу у тебя прощения. Боюсь, я наговорил глупостей». Этот поток частично сбил меня в моих мстительных планах, однако так легко он не отделается. Я звоню, чтобы пригласить тебя на сенсацию. Простоватый, неискушенный, глупый, маленький, самодеятельный Шерлок просит тебя приехать к семи часам в таверну Брубил. Что там будет происходить?» Я набрал воздуху в легкие. «Разоблачение убийцы!» Слышно было, как на том конце охнули. «Повтори еще раз. Будет разоблачен человек, лишивший жизни супругов Экман», повторил я. Представитель полиции, само собой, должен быть на месте. «Ты хочешь сказать, что Бенгт?» «Сам увидишь», — загадочно проговорил я и бросил трубку. Вторая за это утро блестящая идея родилась в моей голове по дороге в редакцию. Наконец-то я смогу взять реванш за прежние поражения в этом деле. В рукаве у меня несколько козырей, о которых полиции неизвестно. Хотя кислый Карлсон и изменил свое отношение ко мне, щелчок по носу этому человеку доставил бы мне огромное удовольствие. Развернувшись, я снова направился домой. Достав портативную пишущую машинку, вставил в нее лист бумаги. Поначалу сформулировать было тяжело, но постепенно мне удалось расположить слова в нужном порядке. Глубоко уважаемый шеф полиции, господин Тюре Карлсон. По причине некоторых обстоятельств я, к сожалению, не могу в данный момент выполнять работу репортера криминальной хроники в ведущей газете нашего города. Однако убийства, произошедшие в последнее время, настолько меня заинтересовали, что я предпринял небольшое собственное расследование. Мне кажется, оно ведет к тому, что человек, лишивший жизни супругов Экман, уже почти попался. Поэтому со всей скромностью передаю вам статью, которую написал бы, будь я по-прежнему репортером криминальной хроники. Ныне я лишь благодарен, что мне не придется ее публиковать, поскольку ее главный герой – мой друг. Однако иногда приходится пренебрегать подобными обстоятельствами. Статья могла бы иметь следующее заглавие. «Так было раскрыто двойное убийство». Это рассказ о женщине, королеве красоты небольшого городка, мужчине, обожаемом в городке герое-спортсмене, и любовнике, талантливом журналисте этого городка. Все началось несколько лет назад, когда женщину Ингу Брит Экман выбрали Люсией городка. Традиционный в таких случаях репортаж поручили сделать ее будущему любовнику Бенкту Хоконсону. Оба родились в этом городке, И знали друг друга с детства, но это мероприятие свело их вместе. В свой репортаж о ней журналист вложил истинные чувства: начался роман, а когда праздничная суета улеглась, они продолжали встречаться. Однако победа в таком неофициальном конкурсе красоты привела к тому, что Инга Брит осознала свои природные преимущества. Через некоторое время ей стало казаться, что сидеть за ручку с Бенгтом не так уж и весело. Он писал в ее честь стихи, а ей хотелось общаться с молодыми людьми и развлекаться. Однажды на танцах на красотку обратил внимание Альф Экман. Он был идолом, блестящим боксером, которого ждали победы в больших матчах. В моменты славы он подумывал о карьере профессионального спортсмена. Его всегда окружала толпа поклонников и поклонниц. Ранее популярный, всеми обожаемый сержант не обращал внимания на Ингу Бритт, однако конкурс на лучшую Люсию высветил ему, что в городе есть красивая девушка, на которой он еще не опробовал свои чары. На танцах он немедленно перешел в атаку. Девушка сопротивлялась, что лишь подзадоривала его. И в конце концов она дала себя очаровать. Стеснительный и хилый журналист был однозначно побежден одноклассником, суровым мускулистым боксером. Ко всеобщему удивлению отношения продолжались. Обычно Альф часто менял девушек, но Инга Бритт стала для него новым открытием. Их роман перерос в серьезное чувство. Произошла помолвка, о чем появилось объявление в газете. Потом состоялась свадьба между самым известным юношей и первой красавицей городка, как было сказано в газете. Однако эту статью написал уже не Бенгт Хоконсон. Инга Брит желала сразу завести ребенка, но Альф хотел подождать. У него были большие планы – бокс на первом месте. Список его побед становился все внушительнее. Мечта о карьере профессионального спортсмена обретала реальные очертания. И тут случилась катастрофа – взрыв в расположении полка. Альф получил серьезные травмы, из-за которых ему пришлось уйти из бокса. Кроме того, травмы внизу живота с большой вероятностью привели к тому, что он не мог стать отцом. Брак вошел в стадию кризиса. Великолепный спортсмен превратился в полуинвалида-сержанта, а со временем в почтальона. Поклонники вскоре нашли себе нового героя. Альф начал пить больше, чем позволяло здоровье, и играть больше, чем позволяли доходы. В конце концов, Инга Брит вынуждена была начать подрабатывать в такси, вопреки протестам мужа. Он очень боялся ее потерять, опасаясь, что она встретит другого. Вероятно, для его опасений были все основания. Инга Брит устала от проблем в браке. Очаровывать мужчин она умела. В ее жизни снова появился Бенгт Хоконсон. Но он уже давно не тот хилый, застенчивый журналист, довольствующийся тем, чтобы писать любовные стихи и держать девушку за руку. После своего первого любовного фиаско Бенгт повзрослел, закалился и превратился в местного Дон Жуана. Девушки падали к его ногам. Однако Ингу Брит он все же не забыл. Они воссоединились и испытали запретное счастье. Все резко оборвалось в тот день, когда она рассказала ему, что беременна. Инга Брит заявила, что немедленно потребует развода, чтобы выйти замуж за Бенгта, отца будущего ребенка. Бенкт пришел в ужас. Она уверена, что все обстоит именно так. Инга Брит в гневе отвечала, что может предъявить справку от врача, если ему это так важно. Обращаться к врачу в маленьком городке слишком рискованно, это она понимала. Несмотря на врачебную тайну, он может проболтаться о том, что она ждет ребенка. Но она пообещала Бенгту справку, и он ее получит. Инга Брит отправилась в Мальмё и посетила частную клинику, где назвалась вымышленным именем. Этого мне пока не удалось установить точно однако я исходил из того, что именно так оно и было, ибо ни у кого из врачей пациентки по фамилии Экман не было». У врача не возникло никаких сомнений в ее словах. Он провел обследование, и анализы подтвердили беременность. Желая лично передать возлюбленному это сообщение, Инга Бритт посылает письмо. На открытке с запахом духов Бенгт с удивлением прочел следующее. «Увидимся в воскресенье. У меня есть важное сообщение, которое касается всего нашего будущего». И. Б. Бенгт догадывается, что скажет ему Инга Брит. Но на этот раз мысль о браке не устраивает его. Он мечтает разорвать отношения, ибо встретил девушку, которая является собой куда более выгодную партию. Однако он подозревает, что Инга Бритт так просто не сдастся. Перед воскресным свиданием Он обзаводится пистолетом. Будучи членом стрелкового клуба, пусть и весьма пассивным, он знает, какими путями можно достать оружие. Они договорились встретиться в нашей квартире. Бенгт знал, что я допоздна на работе. Во время перерыва Инга Брит поднимается в квартиру к любовнику и торжествующе предъявляет ему справку от врача. Она спешит обратно на работу, но они договариваются продолжить разговор Когда Инга Брит закончит смену, Бенгт встречается с ней в условленном месте, и они едут на ее такси по уединенной лесной дороге. Там они останавливаются у обочины, и Бенгт заявляет Инге Брит Экман, что не собирается жениться на ней. Она отвечает, что не отпустит его и уж точно не уступит его избалованной директорской дочке, с которой он теперь встречается. Вместо этого она грозится рассказать девушке, какой негодяй на самом деле Бенгт Хоконсон. Здесь я позволил себе сделать паузу и сбегать к холодильнику за холодным пивом. Отхлебывая из горлышка, перечитал написанное. Звучало неплохо. Некоторые личные подробности я на самом деле додумал, но получилось очень убедительно. После угроз ингибрид Бенгт теряет самообладание. Внезапно в руке у него оказывается пистолет, прихваченный с собой с единственной целью припугнуть женщину. В приступе ярости он выпускает ей в голову несколько пуль. Светлые волосы Ингибрид окрашиваются кровью. Голова падает на руль. Бенгт Хоконсон, как парализованный, сидит на заднем сиденье. Он убил человека. Схватив сумочку Ингибрид, где лежит справка от врача, он несется прочь от этого места. Ему повезло, его никто не видел. Оставаясь незамеченным, он добирается до ближайшего дома, развалюхи Крунблума. За углом дома стоит дамский велосипед, который он хватает, чтобы как можно скорее добраться до центра. Но с «Динамо» что-то не так. Громкий звук доносится до пьяного мужчины, идущего ему навстречу. Тот выскакивает на дорогу, желая остановить убийцу, однако Бенгту ничего не стоит оттолкнуть пьяного, так что тот падает и ехать дальше. Однако теперь он отключает «Динамо» и движется в темноте. В связи с участием в драме Крунблума я считаю, что представленные им сведения, словесный портрет и прочее можно оставить без внимания. Во время поездки на велосипеде мысли у Бенгта прояснились. Он осознает, что преступление довольно скоро будет обнаружено, однако знает, что его никто не видел. К тому же он уверен, Инга Брит Экман уже никому не расскажет об их ночной встрече. Припарковав велосипед у центрального вокзала, Бенгт возвращается домой, считая, что я уже сплю. Он знает, что газете уже сообщили об убийстве, что я недавно пришел и слышу, как он крадется. В понедельник утром он начинает придумывать одну ложь за другой, все более запутываясь. Пытаясь пошутить, я исполняю ему песню Люсии, радуясь своей журналистской удаче. К этому моменту он всю ночь пролежал без сна, думая об Инге Брит и вспоминая зрелище, которое видел в машине. Он слышит, как я горланю строки песни, которые так часто исполняла Инга Брит. Его нервы не выдерживают, начинается ссора. Бенгт продолжает лгать по поводу того, чем занимался в воскресенье вечером, утверждая, что сидел в квартире со своей невестой Гит Ланеваль и пил вино. Действительно, в квартире обнаруживается пустая бутылка из-под вина, а в пепельнице лежат окурки со следами помады, что, несомненно, указывает на визит дамы. Но, к несчастью, Гит Ланеваль не курит. В нашем разговоре в понедельник утром Бенгт отрицает, что был близко знаком с Ингой Брит Экман, хотя всему городу известно, что они встречались, пока на горизонте не возник Альф Экман. Мое частное расследование убийства заставляет Бенгта нервничать. Отношения между нами накаляются. Когда в четверг по некоторым причинам, о которых нет нужды говорить здесь, меня отстраняют от освещения следствия, Бенгт тут же вносит предложение отправить меня в лагерь сборщиков свеклы, чтобы я остался там на все выходные. Против моей воли меня услали туда, однако вскоре мои планы поменялись. Побывав в лагере во второй половине дня, вечером я посетил Эслёв. Там я повстречал Альфа Экмана, которого только что отпустили из полиции. В состоянии подпития он рассказывает мне, что намерен вернуться, чтобы выяснить отношения с товарищем по школе. Я пишу статью о нашей встрече, замаскировав его личность. Экман превращается в обычного сборщика свеклы, сбежавшего от собственной совести. Об этом я открыто рассказываю перед изумленным руководством, появившись в редакции в пятницу. Таким образом, Бенгт Хоконсон, единственный, кому известно, что Альф Экман вернулся в город, чтобы разобраться с убийцей. В этой связи я опускаю таких лиц, как заведующий редакцией Таги Троп и секретарь редакции Густав Окисон. Позднее я вспоминаю, что рассказал об этом и Дану Сандеру, но это произошло в субботу вечером, а к тому времени, по данным судмедэкспертизы, Экман уже более суток как мертв. Мое внезапное появление и шокирующий рассказ делают ситуацию невыносимой для Бенгта. Перед начальством он блефует, заявив, что якобы ранее договорился об отпуске на выходные, чтобы уехать. Заверяю, эта поездка была придумана на ходу. Когда я возвращаюсь в квартиру, то обнаруживаю, что Бенгт хорошо запасся продуктами перед выходными, закупив массу деликатесов и вина. Холостяк так не поступит, собираясь уехать из города. В тот же вечер я посещаю архив газеты и изучаю старые школьные фотографии. Как только я обнаружил, что Альф Экман и Бенгт Хокенсон учились в одном классе, как коллега застает меня за этим занятием. На следующее утро я получаю анонимное письмо с угрозами, неуклюже отпечатанное на пишущей машинке Бенгта. Где Бенгт провел вечер пятницы и последующую ночь, мне пока не удалось выяснить. Однако в субботу я внезапно вижу его мельком на похоронах Инги Брит. В субботу вечером его машина исчезает. Одновременно я обнаруживаю, что запасные ключи не висят в квартире на своем обычном месте. Однако позднее и машина, и ключи возвращаются на свои места. Все указывает на то, что в пятницу вечером Бенгт Хоконсон встретился с Альфом Экманом, убил его, спрятал труп в надежном месте, а позднее отвез его в лес. По данным свидетелей, неподалеку от места первого убийства видели светлую машину. Вчера вечером я получил последнее подтверждение того, что Бенгт и есть человек, совершивший двойное убийство. В багажнике его машины я обнаружил пятна, которые по всей видимости образовались когда он вывозил мертвое тело. Я осознаю, что выдвигаю против своего лучшего друга серьезные обвинения, однако я понимаю, что не имею права скрывать эти факты от полиции. Сегодня вечером Бенгт Хоконсон пригласил меня на ужин в таверну Брубью с мотивировкой, что нам о многом нужно поговорить. Возможно, когда господин шеф полиции будет читать это письмо, меня уже не будет в живых. Я заколебался. Последнее предложение получилось, пожалуй, слишком патетическим. Зачеркнув его, я написал. Возможно, он желает облегчить душу. Должно быть невероятно тяжело жить с мыслью, что лишил жизни двух молодых людей. Или же намеревается отделаться от человека, который слишком много знает, пусть даже это коллега и старый друг. Это мое письмо вам, господин шеф полиции, сугубо конфиденциально. Теперь, когда расследование двойного убийства вошло в финальную стадию, я ни в коей мере не желаю выставлять на показ свою фигуру. С уважением, Йоран Сандаль. Еще раз быстро пробежав глазами текст, я положил листы в конверт. Днем мне предстояло посетить ежегодное отчетное собрание акционеров пожарно-страховой компании округа, включая обед я успел забежать в редакцию и встретиться с Торстенсоном. «Передай этот конверт кислому Карлсону на вечерней пресс-конференции». После этого я поспешил в банкетный зал городского отеля, где достойные мужи старой закалки, как говорят у нас в прессе, уже успели приступить к делу. Это объяснялось не любовью к дебатам, а всеобщим желанием поскорее закончить официальную часть. После этого ждал обед мероприятие, отзывающиеся приятными вибрациями во всем теле избалованного газетчика. Страховая компания всегда щедро угощала, если только какой-нибудь большой пожар не спутал ее финансовые планы. Целый стол холодных и горячих закусок, плюс стопочки с горячительными напитками. Затем горячее блюдо всегда свиная котлета, опять же со стопочками, и в завершении кофе с коньяком. Под конец обеда наиболее усердным членам подносили грок на основе джина и тоника. К этому моменту настроение царило самое радушное, и троекратное «Ура!» его величеству, королю Швеции, один из традиционных моментов собрания, местами превращалось в четырехкратное. Лучшее в собрании акционеров было то, что почти не приходилось напрягаться. Секретарь заранее готовил отчет о похождениях красного петуха, как он это называл, так что можно было расслабиться и спокойно веселиться со старичками, слушая их выдуманные истории обо всем на свете. Около пяти в самом приподнятом настроении я отправился в редакцию, чтобы на скорую руку написать несколько строк. Как я потом буду в состоянии ужинать в таверне Брубю, это было выше моего понимания. В начале седьмого ввалился Бенгт и спросил, готов ли я ехать. «От полиции что-нибудь новое есть?» – лениво спросил я. «Они бродят в потьмах. Ни единой версии». «Она скоро появится». Ибо к этому моменту кислый Карлсон должен был получить мое письмо и начать действовать. Мы вышли к машине. Бенгт резко взял с места. Выехав за границу города, он вдавил педаль газа в пол. «А я как-то не ожидал, что ты приглашаешь меня в полет», — отметил я. «Мне надо много всего написать. Важно, чтобы мы вовремя вернулись», — ответил Бенгт, глядя вперед через лобовое стекло. Свет фар разрезал осеннюю тьму, однако видимость была плохая, а скорость высокая. Машину занесло, она накренилась на обочине, я завалился на сторону на переднем сиденье. Бенгт быстро выкрутил руль и снова обрел контроль над машиной, но меня изрядно растрясло. «Ты хочешь меня убить?» «Ты же не боишься?» — ответил он и криво улыбнулся. В таверне мы оказались единственными посетителями. Основательный обед, обильные напитки и стремительная поездка совсем убили во мне аппетит. Однако я заказал себе копченый лосось со шпинатом и крепкое пиво. Бенгт пожелал мяса. «С кровью!» Я все ждал, когда же он начнет говорить, но ничего не произошло. Официантка принесла наш заказ, мы приступили к еде. И тут вошел Дан Сандер. «О, старые знакомые! Какая встреча!» — воскликнул он. Проезжал мимо и почувствовал, что в желудке пусто. «Можно присесть?» Выражение лица Бенгта говорило «нет», но губы произнесли «да». Выбирая себя горячее, Дан тут же принялся флиртовать с хорошенькой официанткой. Потом снова наступила пауза. Языки пламени из камина в углу помещения отражались в боках большого медного котла, стоявшего на столе посредине. Из него гостям предлагалось самостоятельно наливать себе кофе. Вся таверна была атмосферная и уютная, но за нашим столом было не особенно уютно. «Надо же! У вас есть время тут сидеть!» – неожиданно сказал Дан. «Вам следовало бы быть в городе и гоняться за убийцей!» «Полиция мало что может сказать!» – обиженно проговорил Бенгт и вернулся к своему антрикоту. «Я и вовсе не заметил вкуса лосося со шпинатом. Как бы там ни было, я доел свою порцию, и мы сидели втроем в напряженном молчании, прихлебывая кофе. Тут в фойе раздались шаги и голоса. Прекрасный повод развернуться, чтобы окинуть взглядом новых посетителей. Сердце мое застучало. В неярком освещении у двери стоял шеф полиции Тюре Карлсон, а с ним двое полицейских, участвовавших в расследовании. Они медленно приблизились к нашему столику. «Что я вижу?» — воскликнул кислый Карлсон, изображая удивление. «Горожане соскучились по деревенскому уединению. Найдется для нас место за вашим столом?» Не дожидаясь ответа, они взяли себе по стулу и сгруппировались вокруг нас. «Какая удача повстречаться с представителями прессы!» — продолжал Карлсон. «У меня для вас замечательная новость!» «Что случилось?» — быстро спросил Бенгт. «Двойное убийство на грани раскрытия!» Кислый Карлсон достал мой конверт пошуршал листочками. Надеюсь, господин Сандель не будет возражать, если я прочту избранные места. Насколько я понимаю, оба эти господина ваши старые друзья. Вероятно, следует начать с того, что господин Сандель написал мне сегодня письмо. Он высказывает очень интересные версии по поводу двойного убийства и должен признать, что в своих рассуждениях он совершенно прав. Сейчас я вам зачитаю. Шеф полиции нашел нужное место. Например, по поводу мотива Сандель пишет, «Взрыв в расположении полка стал поворотной точкой в отношениях супругов Экман. Он начал играть и пить, она стала водить такси и встречаться с другими мужчинами. Среди прочих, с тем, кто позднее лишит ее жизни». Забеременев, госпожа Экман рассчитывала, что любовник женится на ней. Однако в планы мужчины это не входило. Для того, чтобы выиграть время, он потребовал справку от врача. Когда они должны были встретиться в воскресенье вечером, мужчина опасался, что у нее будет на руках доказательство, и прихватил с собой пистолет. Он унизил ее, она пришла в бешенство. Чтобы заставить ее замолчать, он вытащил оружие и выстрелил. После убийства преступник быстро скрылся с места преступления, унося с собой сумочку госпожи Экман. Угнав велосипед, он понесся прочь, встретил по дороге мужчину, но проскочил мимо него и добрался до города незамеченным. И можно было бы сказать, что он совершил идеальное убийство, однако у Альфа Экмана возникли подозрения. В четверг по случайному стечению обстоятельств пути Экмана и Сандаля пересеклись. Экман намекает на встречу с товарищем по школе, обещая Сандалю материал для большой статьи. Два товарища по школе действительно встречаются, но большой статьи у Сандаля так и не выходит, поскольку на этой встрече Экман был убит, тело спрятано, а на следующий вечер тайно вывезено на машине в лес. Шеф полиции тщательно протер свои очки. Второе убийство было совершено опрометчиво. На этот раз убийце не удалось замести все следы. Теперь он попался». За столом повисла жуткая тишина. «Я взялся за пачку сигарет, но руки у меня дрожали так, что я едва смог зажечь спичку». «Благодарю вас, господин Сандель, за эту неопубликованную статью, которая и не должна быть опубликована», — проговорил кислый Карлсон. «Убийце придется признать» что сведения в целом соответствуют действительности. Слышно было только тяжелое дыхание сидевших за столом. Карлсон не спеша убрал мои страницы обратно в конверт. Глядя в одну точку, он без всякого выражения произнес. Тогда позволю себе задать вопрос напрямую. Вы признаете себя виновным в убийстве Инги Брид и Альфа Экмана? Не решаясь поднять глаза, Я уставился на крошку посреди скатерти. Ответ последовал быстро и с упрямством в голосе. «Да, черт подери, это сделал я!» Я с изумлением поднял глаза. На вопрос шефа полиции ответил Дан Сандер.